Дядю Жору, сказал я, наконец, мог бы приберечь до худших времен, я пока не настолько нуждаюсь в утешении. А я тебя не утешаю? чего ты взял? Просто рассказываю, как обстоят дела. В конце концов, Мариан Норт тоже не была гениальной художницей. Кто-кто? А я тебе не рассказывал. Это женщина, которая нарисовала... Пую. Прости? Что она нарисовала? — Пуйю. пуя это такая трехметровая голубая трава, собственно, бывает и выше, растет в андах, окружена легендами. От нее исходит ослепительное сияние, и листья у нее, как стальные мечи, и цветет она раз в полторы сотни лет, а время от времени самого спламеняется и сгорает. Что потом возродиться из пепла. Правда, что ли? Понятия не имею. Я же говорю, легенды, за что купил, за то продаю. Так вот, в девятнадцатом веке европейские ботаники очень хотели заполучить хоть какое-то изображение этой загадочной гигантской травы. Но добраться до нее не могли. Все-таки анды, край света, еще и в горы карабкаться надо. Так и остались бы без пуи. Если бы не храбрая английская старушка, Мариан Норт. Она, видишь ли, всю жизнь рисовала растения. А что, приличные занятия, достойные хобби для старой девы из хорошей семьи. Ну, то есть считает, что это хобби. Я-то понимаю, что рисование оказалось делом, которое поглотило Мариан целиком. Звезд с неба напрямо, скажем, не хватало, но ученые-ботаники ценили ее труды. поскольку мисс Снорт была чрезвычайно внимательна к деталям. От них она и узнала про пую, которую никто из европейцев в глаза не видел. Решила, что это безобразие, и отправилась ее рисовать. Ванды? Вот именно. Причем ты имей в виду это середина XIX века? Путешествие на другой континент — дело непростое, особенно для хрупкой болезни, вдобавок к тому же почти глухой дамы пятидесяти с лишним лет отразу. Но Мариан бровью не повела. Собралась и поехала в Южную Америку. Сперва на корабле через Атлантику, потом нашла проводника и подняла с Ванды на высоту четырех тысяч метров». Ехали на мулах, а на некоторых участках пути приходилось идти пешком по бездорожью и волочь на себе груз. Ничего. Добралась. и Эмальберда тащила. Нарисовала картину голубая пуя и мотыльки. И благополучно привезла ее домой на радость британским ботаникам здоровенным мужикам в самом расцвете сил, которые полагали путешествие Ванды совершенно неосуществимым. Круто, вздохнул я. А картин ты видел, нашел в интернете репродукцию. Поскольку я не ботаник никакого впечатления она на меня не произвела, Ну, картинка как картинка. и сама по себе пуя, ничего особенного. Гигантская голубая трава, да, но видел я в своей жизни более удивительные вещи. Надеюсь, добавлять, что это не имеет решительно, никакого значения не обязательно. Обязательно, мрачно сказал я. А то и история о беспримерном подвиге как незаметно превратилась в историю отчетность. Столько усилий, все зря». Ну, разве вот ботаники британские стали немного умнее, чем были прежде. Но на новую эпоху в развитии науки это происшествие все равно не тянет. Ты ничего не понял, улыбнулся Карл. Говоришь о тщетности, потому что считаешь результатом картину, которая, безусловно, не стала главным художественным или научным событием столетия. Но картина вовсе не результат. а просто повод начать действовать. Простая конкретная цель, за которую легко зацепиться, чтобы встать и пойти. Хорошо. А что в таком случае результат? Опыт, конечно. Мариан, вернувшаяся домой из Южной Америки, отличалась от леди, которая когда-то отправилась в путь. Новая Мариан знала, каково. Быть человеком, которому нипочем корабельная качка, тряска на муле, тяжелый груз, крутые подъемы и разреженный воздух, можно сказать, она сама и есть результат. Возвращаясь к твоей давишней метафоре, Мариан собственными руками выстроил для себя волшебный дворец, стены которого защищали от любых невзгод. Готов спорить, Эта леди даже не осознала трудности путешествий, не читала ее дорожных дневников, не знаю даже, вела ли она их, но уверен, жалоб там не сыщешь. — На что жаловаться счастливому человеку? — продолжал Карл. А Мариан, не сомневаюсь, была счастлива в пути и настолько захвачена происходящим, что физические нагрузки... Перепады температуры, давление и другие не менее объективные факторы попросту перестали на влиять. Думаю, она даже насморк ни разу не подхватила. Что это есть снимаги Подлинная, без обмана. Какая хорошая история, негромко сказал кто-то из-за моего плеча. Я обернулся, но увидел только спину прохожего, неторопливо удаляющегося в сторону проспекта Гедеминоса. Полы его длинного черного пальто трепетали на ветру, как пиратские флаги. — Он мимо шел и остановился послушать, — улыбнул Скарл. — Как раскачивал был крайне польщен, сам понимаешь. Вообще-то я для тебя старался, а тебе история мисс Норт не слишком понравилась. Понравилось, вздохнул я, но я хотел сказать, что в конечном итоге старушка Мариан все равно вернулась домой и в свой срок умерла от старости и болезни, так что какая разница. Но вовремя прикусил язык. Карл, в общем, и без меня был в курсе, что все люди умирают. Даже принцессы и принцы. в своих волшебных дворцах, окруженных зарослями голубой гигантской травы. И я не могу это изменить. Как, впрочем, и все остальные условия задачи, данные нам в ощущениях. Я просто посмотрел на часы, и увиденное мне не понравилось. Всего двадцать минут осталось. Надо платить, идти иди, — кивнул Карл. — Я стану, заплачу, это долгая возня.